Их взаимопонимание и правда было поразительным. Я уверен даже, что пару раз стал свидетелем телепатической связи. Других детей у них не было. И я помню, что когда, сдав экзамены на бакалавра, я поступил в подготовительный класс по агрономии в лице Генриха IV и объяснил им, что добираться туда из Сан-Лиса на общественном транспорте мне будет очень неудобно. Гораздо практичнее снять комнату в Париже. Я прекрасно помню, что уловил в маминой реакции хоть и мимолетное, но бесспорное облегчение. Ее первая мысль была о том, что они, наконец, останутся вдвоем. Что же касается отца, то, даже не особенно пытаясь скрыть свою радость, он тут же взял все в свои руки. И через неделю я въехал в студию, обставленную с неуместной роскошью, намного просторнее, это я понял сразу, комнат для прислуги, которыми довольствовались мои товарищи, да и находилась она на улице Дес-Эколь, в пяти минутах ходьбы от лицея. Я встал ровно в семь и бесшумно прошел через гостиную. Бронированная массивная входная дверь открылась беззвучно, словно дверца сейфа. Первый день августа пробок в Париже не было, и мне удалось запарковаться на авеню «Сестры Розалии в нескольких метрах от отеля. В отличие от основных магистралей этого квартала, авеню «Дитали», авеню «Де Гоблен», бульваров «Агюста Бланки» и «Венсана Ариоля», которые, расходясь в разные стороны от площади Италии, пропускают через себя большую часть машин из юго-восточных округов Парижа, Авеню сестры Розалии заканчивалась через 50 метров, упираясь в улицу Абеля-Авилака, тоже относительно скромных размеров. Статус авеню мог бы показаться в данном случае чистой узурпацией, если бы не ее бессмысленная ширина и засаженная деревьями аллея посередине – Разделяющая ее на две полосы, пустовавшая в этот ранний час. В общем, авеню сестры Розалии напоминала скорее частную улицу или псевдо-авеню. Веласкиса, Вандейка, Дейка, Рейсдала. В районе парка Монсо. В ней было даже что-то роскошное. И это впечатление усиливалось у входа в отель «Меркюр» представлявшего собой, как ни странно, высокую арку, ведущую во внутренний двор со статуями. Такие декорации смотрелись бы куда естественнее в палас-отеле средней руки. В полвосьмого утра на площади Италии уже открылись три кафе. Кафе «Де Франс», кафе «Маргерит», кухня департамента «Канталь», но для кухни «Канталя» было, пожалуй, рановато, и кафе Ожуль на углу улицы Бабио. Туда я и пошел, несмотря на кретинское название, потому что у владельцев возникла оригинальная идея перевести с английского «happy Hour, которые превратились в «счастливые часы». Ален Финкелькрот наверняка одобрил бы мой выбор. Примечание. Ален Финкелькрот французский писатель, философ, выступающий в частности против англицизмов во французском языке. Конец примечания. Меню этого заведения привело меня в восторг, и я уже готов был пересмотреть негативное суждение, которое высказал поначалу относительно его названия, поскольку использование имени Жюль позволило им выработать инновационный подход к меню, в котором креативность в наименованиях сочеталась с разумной контекстуализацией, результаты чего были заметны уже в разделе салатов, где Жюль на юге салат, помидоры, яйцо, креветки, рис, оливки, анчоусы, сладкий перец соседствовал с Жюлем в Норвегии. Салат, помидоры, копченый лосось, креветки, яйцо, пашот, тосты. Я понял, что надолго меня не хватит. И вскоре «Может, прямо сегодня в полдень?» «Я подамся чарам Жюля на ферме. Салат, сыровяленая ветчина, сыр-канталь, жареный картофель, грецкие орехи, крутое яйцо. Если его не перевесит Жюль, пастух. Салат, помидоры, горячий козий сыр, мед, жареные ломтики бекона». Вообще говоря, предлагаемое здесь блюдо сводили на нет устаревшую полемику – закладывая основы мирного сосуществования традиционной французской кухни – луковый суп, филе сельди с теплым картофелем, с новаторским фудингом, креветки панко под соусом сальса верде, бейглы из Аверона. То же стремление к синтезу прочитывалось и в карте коктейлей, где наряду с классикой жанра – Фигурировали и подлинно художественные композиции вроде «Зеленого ада». Малибу, водка, молоко, ананасовый сок, мятный ликер, зомби, янтарный ром, абрикосовый ликер, лимонный сок, ананасовый сок, гренадин и простейший, как все гениальное, Бабио Бич, водка, ананасовый сок, клубничный сироп. В общем, мне стало ясно, что в этом заведении я счастливо проведу не то что часы, а дни недели, а то и годы.